После безуспешной попытки попасть на северо-западный поезд в Чок-Фарме, когда поезд, переполненный еще на товарной платформе, стал прокладывать себе путь сквозь иступленную толпу и несколько дюжих молодцов едва удерживали публику, собиравшуюся размозжить машинисту голову от топку, мой брат вышел на Чок Фарм-Роуд, перешел дорогу, лавируя среди роя мчавшихся экипажей, и, по счастью, оказался одним из первых при разгроме велосипедного магазина. Передняя шина велосипеда, которую он захватил, лопнула, когда он вытаскивал машину через окно, но, тем не менее, только слегка поранив кисть руки в свалке, он сел и поехал. Путь по крутому подъему Хаверсток-Хилла был загроможден опрокинутыми экипажами, и брат свернул на Беллсайз-Роуд. Таким образом, он выбрался из охваченного паникой города и к 7 часам достиг Эджуэра, голодный и усталый, но зато значительно опередив поток беженцев. Вдоль дороги стояли местные жители, любопытные и недоумевающие. Его обогнали несколько велосипедистов, несколько всадников и два автомобиля. За милю до Эджуэра лопнул обод колеса, ехать дальше было невозможно. Он бросил велосипед у дороги и пешком вошел в деревню. На главной улице несколько лавок было открыто. Жители толпились на тротуарах, стояли у дверей и окон и с удивлением смотрели на необычайное шествие беженцев, которое только еще начиналось. Брату удалось перекусить в гостинице. Он бродил по Эджуэру, не зная, что делать дальше. Толпа беженцев все увеличивалась. Многие, подобно брату, не прочь были остаться там, а марсианах ничего нового не сообщалось. Дорога уже наполнилась беженцами, но была еще проходима. Сначала было больше велосипедистов, потом появились быстро мчавшиеся автомобили, изящные кэбы, коляски, пыль столбом стояла на дороге до самого Сент-Олбенса. Вспомнив, очевидно, про своих друзей в Чемсфорде, брат решил свернуть на тихий переулок, тянувшийся к востоку. Когда перед ним вырос забор, он перелез через него и направился по тропинке к северо-востоку. Он миновал несколько фермерских коттеджей и какие-то деревушки, названий которых не знал. Изредка попадались беженцы. У хай Барната, на заросшем травой проселке, он встретился с двумя дамами, ставшими его спутницами. Он догнал их как раз вовремя, чтобы помочь им. Услыхав крики, он поспешно завернул за угол и увидел двух мужчин, пытавшихся высадить женщин из коляски. Третий держал под усы испуганного пони. Одна из дам, небольшого роста, в белом платье, кричала. Другая же стройная брюнетка била хлыстом по лицу мужчины, схватившего ее за руку. Брат мгновенно оценил положение и с криком поспешил на помощь женщинам. Один из нападавших оставил даму и повернулся к нему. Брат, отличный боксер, видя по лицу противника, что драка неизбежна, напал первым и одним ударом свалил его под колеса. Тут было не до рыцарской вежливости, и брат, оглушив упавшего пинком, схватил за шиворот второго нападавшего, который держал за руку младшую из дам. Он услышал топот копыт, хлыст скользнул по его лицу, и третий противник нанес ему сильный удар в переносицу. Тот, которого он держал за шиворот, вырвался и бросился бежать по проселку в ту сторону, откуда подошел брат. Оглушенный ударом, брат очутился лицом к лицу с субъектом, который только что держал пони. Коляска удалялась по проселку, вихляя из стороны в сторону, обе женщины, обернувшись, следили за дракой. Противник, рослый детина, готовился нанести второй удар, но брат опередил его, ударив челюсть. Потом, видя, что он остался один, брат увернулся от удара и побежал по проселку вслед за коляской, преследуемой по пятам своим противникам. Другой, удравший было, остановился, повернул обратно и теперь следовал за ним издали. Вдруг брат оступился и упал. Его ближайший преследователь, споткнувшись о него, тоже упал, и брат, вскочив на ноги, снова очутился лицом к лицу с двумя противниками. У него было мало шансов справиться с ними, но в это время стройная брюнетка быстро остановила пони и поспешила к нему на помощь. Оказалось, у нее был револьвер, но он лежал под сиденьем, когда на них напали. Она выстрелила с расстояния в 6 ярдов, чуть не попав брата. Менее храбрый из грабителей пустился на утек, его товарищ последовал за ним, проклиная его трусость. Оба они остановились поодаль на проселке около третьего из нападавших, лежавшего на земле без движения. «Возьмите», — промолвила стройная дама, передавая брату свой револьвер. «Садитесь в коляску», — сказал брат, вытирая кровь с рассеченной губы. Она молча повернулась, и оба они, тяжело дыша, подошли к женщине в белом платье, которая еле сдерживала испуганного пони. Грабители не возобновили нападение. Обернувшись, брат увидел, что они уходят. «Я сяду здесь, если разрешите», — сказал он, взобравшись на пустое переднее сиденье. Брюнетка оглянулась через плечо. «Дайте мне вожжи», — сказала она, и хлестнула пони. Через минуту грабителей не стало видно за поворотом дороги. Таким образом, совершенно неожиданно, брат, запыхавшийся с рассеченной губой, с опухшим подбородком и окровавленными пальцами, очутился в коляске вместе с двумя женщинами на незнакомой дороге. Он узнал, что одна из них — жена, другая — младшая сестра — врача из Стенмора, который, возвращаясь ночью из Пиннера от тяжелобольного, услышал на одной из железнодорожных станций о приближении марсиан. Он поспешил домой, разбудил женщин, прислуга ушла от них за два дня перед тем, уложил кое-какую провизию, сунул, к счастью для моего брата, свой револьвер под сиденье и сказал им, чтобы они ехали в Эджуэр и сели там на поезд. Сам он остался оповестить соседей и обещался нагнать их около половины пятого утра. Теперь уже около девяти, а его все нет. Остановиться в Эджуаре они не могли из-за наплыва беженцев и таким образом свернули на глухую дорогу. Все это они постепенно рассказали моему брату по пути к нью барнату где они сделали привал. Брат обещал не покидать их, по крайней мере до тех пор, пока они не решат, что предпринять или пока их не догонит врач. Желая успокоить женщин, брат уверял, что он отличный стрелок, хотя в жизни не держал в руках револьвера. Они расположились у дороги, и пони пристроился возле живой изгороди. Брат рассказал спутницам о своем бегстве из Лондона и сообщил им все, что слышал о марсианах и об их действиях. Солнце поднималось все выше, и скоро оживленный разговор сменился томительным ожиданием. По дороге прошло несколько беженцев. От них брат узнал кое-какие новости, еще более подтвердившие его убежденность в грандиозности разразившегося бедствия и необходимости дальнейшего бегства. Он сказал об этом своим спутницам. «У нас есть деньги», — сказала младшая дама и тут же запнулась. Ее глаза встретились с глазами брата, и она успокоилась. «У меня тоже есть деньги», — отвечал брат. Она сообщила, что у них имеется 30 фунтов золотом и одна пятифунтовая кредитка, и высказала предположение, что они смогут сесть в поезд в Сент-Олбенсе или Нью-Барнати. Брат считал, что попасть на поезд совершенно невозможно. Он видел, как яростно поезда сождались толпами лондонцев, и предложил пробраться через Эссекс Гарвичу, а там пароходом переправиться на континент. Миссис Элфинстон, так звали даму в белом, не слушала никаких доводов и хотела ждать своего Джорджа. Но ее заловка оказалась на редкость хладнокровной и рассудительной, и в конце концов согласилась с моим братом. Они поехали к Барнету, намереваясь пересечь большую северную дорогу. Брат вел пони под усы, чтобы сберечь его силы. Солнце поднималось, и день становился очень жарким. Белесый песок ослепительно сверкал и так накалился под ногами, что они очень медленно продвигались вперед. Живая изгородь посерела от пыли. Недалеко от Барната они услышали какой-то отдаленный гул. Стало попадаться больше народу. Беженцы шли изнуренные, угрюмые, грязные, неохотно отвечая на расспросы. Какой-то человек во фраке прошел мимо них, опустив глаза в землю. Они слышали, как он разговаривал сам с собой, и, оглянувшись, увидели, что одной рукой он схватил себя за волосы, а другой наносил удары невидимому врагу. После этого приступа бешенства он, не оглядываясь, пошел дальше. Когда брат и его спутницы подъезжали к перекрестку дорог южнее Барната, то увидели в поле слева от дороги женщину с ребенком на руках. Двое детей плелись за нею, а позади шагал муж в грязной черной блузе с толстой палкой в одной руке и чемоданом в другой. Потом откуда-то из-за вил, отделявших проселок от большой дороги, выехала тележка, в которую был впряжен взмыленный черный пони. Правил бледный юноша в котелке, серым от пыли. В тележке сидели три девушки, с виду фабричные работницы Ист-Энда и двое детей. «Как проехать на Эджуэр?» — спросил бледный, растерянный возница. Брат ответил, что надо свернуть налево, и молодой человек хлестнул пони, даже не поблагодарив. Брат заметил, что дома перед ним и фасад террасы, примыкающий к одной из вилл, стоявших по ту сторону дороги, окутаны голубоватой дымкой, точно мглой. Миссис Элфинстон вдруг вскрикнула, увидев над домами красные языки пламени, взлетавшие в ярко-синее небо. Из хаоса звуков стали выделяться голоса, грохот колес, скрип повозок и дробный стук копыт. Ярдов за 50 от перекрестка узкая дорога круто заворачивала. «Боже мой!» — вскрикнула миссис Элфинстон. «Куда же вы нас везете?» Брат остановился. Большая дорога представляла собой сплошной клокочущий людской поток, стремившийся к северу. Облако белой пыли, сверкающей в лучах солнца, поднималось над землей футов на двадцать, окутывало все сплошной пеленой и ни на минуту не рассеивалось, так как лошади, пешеходы и колеса всевозможных экипажей вздымали все новые и новые клубы. «Дорогу!» — слышались крики. «Дайте дорогу!» Когда они приближались к перекрестку, им казалось, будто они въезжают в горящий лес. Толпа шумела, как пламя, а пыль была жгучей и едкой. Впереди пылала вилла, увеличивая смятение, и клубы черного дыма стлались по дороге. Мимо прошли двое мужчин, потом какая-то женщина, перепачканная и заплаканная с тяжелым узлом. Потерявшаяся охотничья собака, испуганная и жалкая, высунув язык, покружилась вокруг коляски и убежала, когда брат цыкнул на нее. Впереди, насколько хватало глаз, вся дорога от Лондона оказалась сплошным клокочущим потоком грязных и толкающих друг друга людей, катившимся между двумя рядами вил. У поворота дороги из черного месива тел на миг выступали отдельные лица и фигуры. Потом они проносились мимо и снова сливались в сплошную массу, полускрытую облаком пыли. «Пропустите!» — раздавались крики. «Дорогу! Дорогу!» Руки, идущих сзади, упирались в спины передних. Брат вел под усы пони. Подхваченный толпой, он медленно, шаг за шагом, продвигался вперед. В Эджуаре чувствовалось беспокойство. В Чокфарме была паника. Казалось, происходило переселение народов. Трудно описать эти полчища. Это была безликая масса, появлявшаяся из-за угла и исчезавшая за поворотом. По обочине дороги плелись пешеходы, увертываясь от колес экипажей, сталкиваясь, спотыкаясь, падая в канаву. Повозки и экипажи тянулись вплотную друг за другом. Более проворные и нетерпеливые иногда вырывались вперед, заставляя пешехода вжаться, к окаймлявшим дорогу забором и воротам вил. Скорей, скорей! Слышались крики: Дорогу они идут! В одной повозке стоял слепой старик в мундире армии спасения. Он размахивал руками со скрюченными пальцами и вопил «Вечность! Вечность!». Он охрип, но кричал так пронзительно, что брат еще долго слышал его после того, как тот скрылся в облаке пыли. Многие, ехавшие в экипажах, бестолку нахлестывали лошадей и переругивались. Некоторые сидели неподвижно, жалкие, растерянные. Другие грызли руки от жажды или лежали, бессильно растянувшись в повозках. Глаза лошадей налились кровью, у дела были покрыты пеной. Тут были бесчисленные кэбы, коляски, фургоны, тележки, почтовая карета, телега мусорщика с надписью «Приход святого Панкратия», большая платформа для досок, переполненная оборванцами. Катилась фура для перевозки пива, колеса ее были забрызганы свежей кровью. «Дайте дорогу!» — раздались крики. «Дорогу! Вечность! Вечность!» — доносилось как эхо издалека. Тут были женщины, бледные и грустные, хорошо одетые, с плачущими и еле передвигавшими ноги, детьми. Дети были все в пыли и заплаканы. Со многими женщинами шли мужья: то заботливые, то озлобленные и мрачные. Тут же прокладывали себе дорогу оборванцы, выцветших темных лохмотьях, с дикими глазами, зычно кричавшие и цинично ругавшиеся. Рядом с рослыми рабочими, энергично пробиравшимися вперед, теснились чедушные растрепанные люди, похожие по одежде на клерков или приказчиков. Брат заметил раненого солдата, железнодорожных носильщиков и какую-то жалкую женщину в пальто, наброшенном поверх ночной рубашки. Но, несмотря на все свое разнообразие, люди в этой толпе имели нечто общее. Лица у всех были испуганные, измученные, чувствовалось, что всех гонит страх. Всякий шум впереди, на дороге, спор из-за места в повозке заставлял всю толпу ускорять шаг. Даже люди, до того напуганные и измученные, что у них подгибались колени, вдруг точно гальванизированные страхом, становились на мгновение более энергичными. Жара и пыль истомили толпу. Кожа пересохла, губы почернели и потрескались. Всех мучила жажда, все устали, все натрудили ноги. Повсюду слышались споры, упреки, стоны, изнеможения. У большинства голоса были хриплые и слабые. Вся толпа то и дело выкрикивала точно припев «Скорей, скорей, марсиане идут!». Некоторые останавливались и отходили в сторону от людского потока. Проселок, на котором стояла коляска, выходил на шоссе и казался ответвлением лондонской дороги. Его захлестывал бурный прилив, толпа оттесняла сюда более слабых. Постояв здесь и отдохнув, они снова кидались в давку. Посреди дороги лежал человек с обнаженной ногой, перевязанной окровавленной тряпкой, и над ним склонились двое. Счастливец, у него нашлись друзья. Маленький старичок с седыми подстриженными по военному усами в грязном черном сюртуке выбрался, прихрамывая из давки, сел на землю, снял башмак, носок был в крови, вытряс мелкие камешки и снова надел. Девочка лет восьми 9 бросилась на землю у забора неподалеку от моего брата и расплакалась. «Не могу больше идти, не могу». Брат, очнувшись от столбняка, стал утешать девочку, поднял ее и отнес к мисс Элфинстон. Девочка испуганно притихла. «Элен!» — жалобно кричала какая-то женщина в толпе. «Элен!» Девочка вдруг вырвалась из рук брата с криком «Мама!» Они идут, сказал человек, ехавший верхом по проселку. Прочь с дороги, эй, вы! кричал, привстав на козлах какой-то кучер. Брат увидел закрытую карету, сворачивающую на проселок. Пешеходы расступились, расталкивая друг друга, чтобы не попасть под лошадь. Брат отвел пони близко к забору, карета проехала мимо и остановилась на повороте. Это была карета с дышлом для пары, но впряжена была только одна лошадь. Брат смутно различил сквозь облако пыли, что двое мужчин вынесли кого-то из кареты на белых носилках и осторожно положили на траву у живой изгороди. Один из них подбежал к брату. «Есть тут где-нибудь вода?» — спросил он. «Он умирает, пить просит. Это лорд Гарик». «Лорд Гарик?» — воскликнул брат. «Коронный судья? Где тут вода? Может быть, в одном из этих домов есть водопровод?» — сказал брат. «У нас нет воды, я боюсь оставить своих». Человек стал проталкиваться сквозь толпу к воротам углового дома. «Вперед, вперед!» — кричали люди, напирая на него. «Они идут! Не задерживайте!» Брат заметил бородатого мужчину с орлиным профилем. В руках он нес небольшой саквояж. Саквояж раскрылся, и из него посыпались золотые саверены, со звоном падая на землю и катясь под ноги двигавшихся людей и лошадей. Бородатый мужчина остановился, тупо глядя на рассыпавшееся золото. А глобля Кэба ударила его в плечо, он пошатнулся, вскрикнул и отскочил в сторону, чуть не попав под колесо. Дорого! кричали ему. «Не останавливайтесь!» Как только Кэп проехал, бородатый мужчина бросился на землю, протянул руки кучи монет и стал совать их пригоршнями в карманы. Вдруг над ним вздыбилась лошадь. Он приподнялся, но тут же упал под копыта. «Стой!» — закричал брат и, оттолкнув какую-то женщину, бросился вперед, чтобы схватить лошадь под усы. Но прежде чем брат успел это сделать, послышался крик, и сквозь клубы пыли он увидел, как колесо проехало по спине упавшего. Кучер хлестнул кнутом подбежавшего брата. Рев толпы оглушил его. Несчастный корчился в пыли среди золотых монет и не мог подняться. Колесо, переехав его, повредило позвоночник, и нижняя часть его тела была парализована. Брат пытался остановить следующий экипаж. Какой-то человек верхом на вороной лошади вызвался помочь ему. «Стащите его с дороги!» — крикнул он. Брат схватил за шиворот упавшего и стал тащить его в сторону. Но тот все силился подобрать монеты и яростно бил брата по руке кулаком, сжимавшим пригоршню золота. «Не останавливайтесь! Проходите!» — злобно кричали сзади. «Дорогу! Дорогу!» Послышался треск, и дышла кареты ударилась о повозку, которую остановил мужчина на вороной лошади. Брат повернулся, и человек с золотыми монетами изловчился и укусил его за руку. Вороная лошадь шарахнулась, а лошадь с повозкой пронеслась мимо, чуть не задев брата копытом. Он выпустил упавшего и отскочил в сторону. Он видел, как злоба сменилась ужасом на лице корчившегося на земле несчастного. В следующий момент брата оттеснили, он потерял его из виду и с большим трудом вернулся на проселок. Он увидел, что мисс Элфинстон закрыла глаза рукой, а маленький мальчик с детским любопытством широко раскрытыми глазами смотрит на пыльную черную кучу под колесами катившихся экипажей. «Поедемте обратно!» — крикнул брат и стал поворачивать пони. «Нам не пробраться через этот ад!» Они проехали сто ярдов в обратном направлении, пока обезумевшая толпа не скрылась за поворотом. Проезжая мимо канавы, брат увидел под изгородью мертвенно бледное, покрытое потом, искаженное лицо умирающего. Обе женщины сидели молча, их сотрясала дрожь. За поворотом брат остановился. Мисс Элфинстон была очень бледна. Ее невестка плакала и забыла даже про своего Джорджа. Брат тоже был потрясен и растерян. Едва отъехав от шоссе, он понял, что другого выхода нет, как снова попытаться его пересечь. Он решительно повернулся к мисс Элфинстон. «Мы все же должны там проехать», — сказал он и снова повернул пони. Второй раз за этот день девушка обнаружила недюжинное присутствие духа. Брат бросился вперед и осадил какую-то лошадь, тащившую кэп, чтобы мисс Элфинстон могла проехать. Кэб зацепился колесом и обломал крыло коляски. В следующую секунду поток подхватил их и понес. Брат с красными рубцами на лице и руках от бича кучера, правившего Кэбом, вскочил в коляску и взял вожжи. «Цельтесь в человека позади», — сказал он, передавая револьвер «Мисс Элфинстон». «Если он будет слишком напирать...» «Нет, цельтесь лучше в его лошадь». Он попытался проехать по правому краю и пересечь дорогу. Это оказалось невозможным, пришлось смешаться с потоком и двигаться по течению. Вместе с толпой они миновали Чиппинг-Барнетт и отъехали почти на милю от центра города, прежде чем им удалось пробиться на другую сторону дороги. Кругом был невообразимый шум и давка, но в городе и за городом дорога несколько раз разветлялась, и толпа немного убавилась. Они направились к востоку, через Хэдли, и здесь, по обе стороны дороги, увидели множество людей, пивших прямо из реки и дравшихся из-за места у воды. Еще дальше, с холма, близ ист Барнетта, они видели, как вдали, медленно, без гудков, друг за другом двигались на север два поезда. Не только вагоны, но даже тендеры с углем были облеплены народом. Очевидно, поезда эти заполнялись пассажирами еще до Лондона, потому что из-за паники посадка на центральных вокзалах была совершенно невозможна. Вскоре они остановились отдохнуть. Все трое устали от пережитых волнений. Они чувствовали первые приступы голода. Ночь была холодная, никто из них не решался уснуть. В сумерках мимо их стоянки проходили беженцы, спасаясь от неведомой опасности. Они шли в ту сторону, откуда приехал брат.